А ведь именно так же размышлял и действовал Валентин Г.И., великий деятель просвещения слепых. Покидая Россию в 1817 году, он оставил нам, русским, десять развернутых тезисов, задуманного им двухтомника, в котором он собирался обобщить опыт просвещения слепых в Западной Европе. Болезнь помешала ему осуществить намерение. К публичной лекции Белорукова нужно досказать – что в том же 1906 году в Петербурге состоялся первый съезд по педагогической психологии. 3 июня вечером вниманию съезда был представлен доклад доктора А. А. Крогиуса Черты из психологии слепых. Докладчик с особой полнотой и ясностью обрисовал те особенности психики слепых, которые связаны с осязательно-двигательными впечатлениями и со стротой слуха. После доклада преподаватель Александра Мариинского училища С.В. Калякин вкратце разъяснил принципы обучения слепых и продемонстрировал некоторые учебные пособия. А Михаил Константинович Мухин, инспектор губернских училищ слепых, обратил внимание съезда на огромное число слепых в России, 20 тысяч полностью слепых детей, на недостаточность для них учебных заведений, на равнодушие общества к их судьбе. Я позволю себе, заявив на съезде КФ Лейка, инспектор Харьковского училища слепых, в дополнение к реферату доктора Крогиуса обратиться к господам психологам с усерднейшей просьбой о разработке, кому из них представится возможным, путём наблюдений и экспериментов психических особенностей слепых. В этом отношении у нас ещё почти ничего не сделано, и мы, тифлопедагоги, при обучении слепых бродим в потёмках, Научные данные, добытые господами психологами, могли бы принести нашему делу воспитания и обучения слепых огромную пользу. Они дали бы нам в руки тот ярко светящийся факел, при помощи которого мы нашли бы лучший и кратчайший путь обучения и воспитания слепых детей. Так закончился XIX век. Впереди век 20-й, а за ним 21-й, но об этом нужен особый рассказ. Глава четвёртая. Активзация периодической печати. Немаловажную роль в обсуждении и решении национальных съездов и международных конгрессов учителей слепых, разных методик воспитания и обучения, научных взглядов по проблемам тифлопедагогики и тифлопсихологии играли специализированные журналы. Они знакомили своих читателей с постановкой попечения о слепых, с опытом лучших школ и институтов с условиями труда и быта в разных городах и странах. К трем частным журналам Томаса Армитеджа прибавляются журналы слепых и для слепых Валентин Гюи и Луи Брайль, издававшиеся в Париже на средства доктора Мариса Сезерана. Присоединились к ним германские журналы «Немецкие институты слепых» и «Немецкие институты глухих» под редакцией доктора Матиаса директора Института глухих во Фридберге, и Блинден Фройнд, издание доктора Мэттнера, директора Дюранского института слепых. Своё отставание в этой области Россия преодолела лишь в 1886 году, когда в Санкт-Петербурге начинает выходить в свет журнал «Русский слепец», печатавшийся плоским шрифтом. С 1890 года это частное издание переходит к попечительству государственной императрицы Марии Александровны о слепых и под названием Слепец становится его официальным изданием. С 1898 года Мариинское попечительство приступает к изданию брайлевского журнала Досуг слепых, в котором печатаются лучшие произведения русской художественной литературы. Обсуждение актуальных проблем в плоскопечатных журналах о слепых наряду с переизданием классических трудов Валентина Гуи, Луи Брайля, Мариса Сизерана, Пьера Виллея, Томаса Армитеджа, Карла Георги, Августа Цейна и Александра Мелля стимулировали издание работ новых авторов. Первое место среди них по праву и по заслугам занимает петербургский врач-окулист и общественный деятель, классик русской и мировой тифлопедагогики Александр Ильич Скребицкий. Автор капитального сочинения Воспитание и обучение слепых и их презрение на Западе. Журналы дружно знакомят с книгой Теодора Геллера Опыты психологии слепых, со статьями Фридриха Цеха о воспитании и обучении слепых, со многими другими авторами и сочинениями. К безусловным заслугам журнала, как официального органа Мариинского попечительства, следует причислить постановку на его страницах вопроса о правовом положении слепых в России.